Прохора нет, и Володи, и Ольги, и Константина, и Мити, и Елизара кладбище. Заброшенные могилы, и никто не плачет о них. С болью подумал он и перейдя улицу зашёл в знакомую до ничтожнейших мелочей пивную. В этой тёмной пивной он и Муха ожидали Володю за четверть часа до убийства. Тот же толстый сиделец, который встретил его год назад, приветливо поклонился ему, и тот же востроносый мальчишка вытер грязной салфеткой у стол. Фрези сел и закрылся газетой. Ему казалось, что вот-вот раскроются двери, и войдет веснущатый и вихрастый в офицерском плаще Константин, и как тогда, в то сияющее апрельское утро, скажет, пряча бомбу под плащ. Добрый день. Вы уже тут? А где же начальник наш Владимир Иванович? Ему казалось, что вот-вот забарабанит частую дробью копыта, и из-за верха пролётки мелькнёт нарядная шляпа. Ольга, подумал он. Ольга. Зачем она застрелилась? А если бы не застрелилась, повесили бы её. Разве они щадят? Господи, нет никого. Все умерли все. Он ском колгазету и встал. Сквозь туманные облака сверкнуло горячее солнце и заиграло на стёклах уличных фонарей. Вот здесь у этого фонаря лежал умирающий Константин. Потупился в резе и в раздумье медленными шагами побрёл назад на фонтанку. У Юсупово сада кто-то окликнул его. Герман Карлович, вы Перед ним стоял сгорбленный, зелено-бледный, в синих очках Эпштейн. Он был в черной шляпе, коротком светлом пальто и в ярко-желтых перчатках. Можно было подумать, что он не революционер, экспроприатор и анархист, а беспечный и праздный молодой купеческий сын. И хотя он позорно бежал и потом уехал в Париж и не работал в дружине, Фрези от всей души обрадовался ему. Он протянул Лпштейн руку и ласково улыбнулся. Улыбался Фрезе одними глазами. Его немецкое, узкое, точно каменное лицо оставалось неизменно спокойным. Вы давно из Парижа? вы спрашиваете, удивлённо, словно Фрезе должен был знать, когда именно он приехал, воскликнул Лпштейн. Прямо с вокзала. Ну что, как дела? Какие дела? Ну вот. Конечно же, ваши. Мои? Мои дела очень нехороши. Что значит нехороши? Дружинников мало. А почему дружинников мало? Фрейзе вздохнул. Не знаю. Не знаете. А кто же знает? Может быть, Господь Бог? Эпштейн-Строгов взглянул на Фрейзе. «Значит, товарищи не умеют работать». «Может быть». «Не может быть, а, наверное, если бы жив был Володя...» «Так то Володя...» — неохотно возразил Фрезе. «Что такое Володя?» — рассердился Эпштейн. «А чем мы хуже Володи? Вы читали мою статью о худших и лучших? Нет? Я писал, что нужно сделать генеральную чистку». понимаете, генеральную, понимаете, нужен террор, массовый, универсальный, всеобъемлющий, беспощадный. Есть две расы людей – раса эксплуататоров и раса эксплуатируемых. Эксплуататоры наследственно злы, хищны и жадны. Сожительство с ними немыслимо, их надобно истребить. Понимаете, истребить. Всех до единого, до последнего. Если их сто тысяч – «Надо истребить сто тысяч. Если их миллион, надо истребить миллион. Если их сто миллионов, надо истребить сто миллионов. Стесняться нечего. И я... Я, Рувим Эпштейн, знаю, как это сделать. Я приехал нарочно, чтобы вас разыскать. Я вам скажу, как надо работать. Мы победим мир. Мы спасем революцию». «Нет?»